Голова 32. Мощный, чуть ли не ураганный порыв ветра подхватывает оледеневшие дискообразные капли водяного и часть морозного тумана лидера фаталити. Слияние трех элементов на порядок увеличивает эффективность каждого, а также общее взаимодействие. Да, всего лишь ветер, а не какой-нибудь мощный тесак или еще что-то мега-крутое, но это очень и очень сильный ветер. Стихии воды и льда уже обеспечили магическое образование поражающими факторами. Я же хочу распространить эффект на большее количество противников. Активирована магическая синергия стихий, ранг 2. Эффект «морозная буря». Точно, «буря» — самое подходящее определение. Мощная волна на огромной скорости проносится по нашим врагам, замораживая их, раня ледяными лезвиями и опрогидывая на задние шеренги подпирающих союзников. «Твою мать!» То ли в восторге, то ли в гневе восклицает Скорпион, продолжая удерживать активный морозный туман. «Меня чуть не сдуло! Макс, предупреждать о таком надо!» «Эху! Да ты глянь на этот лес ледяных статуй!» лекует водяной. «Вот это эффект! Присвоен второй ранг синергии! Система даже название дала!» «Давайте, парни, еще морозьте!» – кричит нам Сэм. Буря расширяющимся конусом быстро достигает порталов противника замораживая и калячи еще не вывалившихся из арок вражеских юнитов. Дальше происходит ряд почти одновременных событий. У ребят заканчивается действие умений, а у меня полностью опустошается шкала маны – Эффект «Морозной бури» прекращает свое существование. Несколько крупных кораблей, похожих на бобы, покрываются ним и начинают стремительно снижаться к поверхности планеты. Часть порталов, попавших под действие «Морозной бури», схлопывается. Похоже, они были открыты из леденевших и падающих в данный момент кораблей. По ушам бьет победный клич толпы землян. А перед моими глазами появляется системное сообщение – «Вами получен новый уровень. Текущий уровень 15. У вас есть два нераспределенных очков характеристик». «Да, дождался таки». «Вернитесь на родительскую планету и призовите хранителя». От второго сообщения быстро отмахиваюсь. «Ага, уже бегу. Осталось только испытание выиграть». Люди, кто имеет такую возможность, ведут отстрел противников по другим секторам, помогая пришельцам. Дарик мечется среди ледяных статуй и рисует на них какие-то руны, крича бойцам ближнего боя, чтобы они не разбивали свежесозданные скульптуры. Химерные биодроиды пытаются заполнить свободное пространство, пробираясь через замерзших сородичей, безжалостно их разбивая. Появляются новые корабли-бобы и открываются порталы взамен исчезнувшим. Поток прибывающих противников напротив нашей группы возобновляется. Ресурс защитного купола ранга «Цитадель» выработан до 70%. Сука, а это уже плохая новость. Биодроидам хватает меньше минуты времени, чтобы снова приблизиться к нашим рядам, для продвижения разбивая ледяные статуи. И все это под обстрелом наших стрелков и магов, Правда, заклинания мы использовали по мере накопления маны. Удачно срабатывают замороженные скульптуры, исписанные рунами. Каждая из них при повреждении разрывается десятками крупных осколков ранен наших врагов. Что происходит в зонах ответственности других раз, мне уже не подглядеть. По-моему, у инопланетян появляются первые потери. У меня же начинается схватка в ближнем бою. Но первого противника я встречаю неверным железом, а воздушным диском в лицо с криком «Получай, грызло, тварь!» Тут же с силой бью ногой в грудь вражеского трупа, отбрасывая того на напирающего следом супостата. Дальше мои мыслительные процессы как бы отключаются, погружая разум и тело в боевой транс. Короткий шаг влево, клинок пробивает аналог височной кости противника, насевшего на одного из наших воинов ближнего боя. Пространственный скачок. Появляюсь за спиной сержанта, который подкрадывается к слишком увлекшемуся боем рампои. Сдвоенные движения моих клинков и еще один труп. Разворот с приседанием. Вражеское копье рассекает надо мной воздух, а изогнутый кинжал я блокирую. Свой клинок я всаживаю супостату под подбородок. Снова уклоняюсь. На этот раз копье противника рассекает мне бедро. Плевать, заживет. Воздушный диск в харе уроду, посмевшему меня царапать. Ресурс защитного купола ранга Цитадель выработан до 60%. Ровок в сторону раненого Рагнара. Противник от мощного толчка отлетает в щит молчуна. Крепыш тут же добивает супостата тяжелым молотом по голове. Парень, видно, сообразил, что ему проще крушить врагов дробящим оружием, а не пытаться попасть мечом в уязвимые места. Можно присоединиться к веселью? «Ясен-красен, ты как?» Поотпустил, но продолжает немного штормить. Но это не страшно, чтобы такого сделать. На меня, замахиваясь своим оружием, напрыгивают сразу два солдата и один сержант. С помощью энергетического захвата дергаю на себя ближайшего противника за копье. Сам приседаю. Биодроид кувыркается через меня. Его тело с легкостью рассекают на несколько частей плазменные мечи, что целили в мою тошку. Страшное оружие. В полуприседе подшагиваю к самому опасному из противников, в мозг сержанта погружая оба клинка. Мне в поясницу втыкается копье солдата. Его кинжал начинает описывать дугу, чтобы рассечь мне горло. Сделать ему это не удается по причине широкой дыры в лбу, несовместимой с жизнью. «Как же я рад, что когда-то придумал воздушный диск!» Через буль пытаюсь выдернуть копье. В этот момент за моей спиной оказывается новый сержант со вскинутыми мечами. «Как же не вовремя!» «Вжик!» Голова противника взрывается, вокруг моего тела очеркивает несколько кругов артефактной гвоздь врезается мне в плечо. «Молодец, псих! Сразу бы так! Чем еще можешь удивить противника?» Могу вытянуть длинный язык и залепить им противнику глаза, чтобы тот тебя не видел. Обойдемся гвоздиком. Ресурс защитного купола ранга «Цитадель» выработан до 50%. Высокая опасность захвата информационного ядра противником. На военно-исследовательском комплексе планетарной защиты «Воздушный бастион» вводится особое положение. Запуск протокола номер 10x1.1» не знаю что за протокол такой запускается но пусть он уничтожит к ядрене фене наползающих биодроидов и вражеские корабли набор противников все увеличивается и увеличивается пару человек мы уже потеряли хоть я как сан и веник мечусь между сражающихся парней пытаясь спасти как можно больше народу все чаще получаю раны то и дело слышу умирающие крики союзных инопланетян круг обороны сужается «Держимся, парни, держимся!» Пытается подбодрить всех сам. Еще далеко не все поддерживают, многие паникуют. «Их слишком много! Еще чуть-чуть, и мы все сдохнем!» Есть и те, кто, наоборот, стремится как можно быстрее умереть. «Я умру с честью!» «Обо мне будут складывать легенды!» «Смерть настоящего мужчины в битве!» «Заберу как можно больше врагов!» «Вот же придурки, блин!» Наша задача выжить и не сдохнуть. Умоемся их кровью и сдохнем как герои. Последняя фраза принадлежит Рагнару. Тот, будучи не один, раз серьезно раненым, с яростью пытается пробиться сквозь плотный строй наступающего противника. он прикрывшись щитом, хватает за шкирку воина с топором и отшваривает вглубь нашей толпы. У с запасами магии не очень, но старый метод с перевязкой никто не отменял. Главное — остановить сильное кровотечение и вправить сломанные кости, а регенерация сделать все остальное. Бригадир еле различимо напевает. «Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает». На этот раз ему никто не спешит подпевать. Очередной залп боевых кораблей противника по куполу сопровождается уже привычными яркими вспышками на его границе. Но одному снаряду удается пробить истонченную энергетическую преграду и образовать узенькую брешь в защите. Проникающий за купол луч выжигает около пары десятка солдат. «Наш аналитик шансов кому-либо выжить не дает», выкрикивает «Для всех с чрез». Представители других рас подтверждают совсем неоптимистичные выводы мнениями своих аналитиков. «Аналитика ваша, хрень полная!» Лучше бы бойцов взяли с собой вместо аналитиков. Бурчу превращая в кашу голову очередного сержанта и получаю кинжалом в плечо. У нас эта должность совмещенная, сообщает сражающийся неподалеку Унг. «А у нас аналитик — сынок важного спикера, приближенного во дворце», — жалуется один из светлых эльфов, кастующий бафы на своих соплеменников. «Отец ему по блату выбил это место в нашем отряде, так как это великая честь быть участником испытания, но аналитик тупой, что в бою бесполезен, так и с аналитикой у него серьезные проблемы». «Ордуидин, я запомню твои слова!» — в гневе выкрикивает другой эльф. Посмотрим, как ты запоешь, когда мой отец устроит увольнение твоим родителям. А ты получишь отрицательные рекомендации после испытания. Пошел ты, дури-дурил. Ты тупой. Какие рекомендации? После какого испытания? Только слышал, что аналитики других раз выдают. Ха-ха. А Точно, эльфы-дикие варвары. Да у вас, похоже, та еще коррупция процветает. Остроите из себя цивилизованных. Вы... Их... Унку становится не до разговоров. Напарника, прикрывающего с правого фланга, убили. Теперь разговорчивому Гунису приходится несладко. Один из таросов восклицает. «Для нас была честь сражаться с такими храбрыми и отважными войнами. Да вознесет нас система на новый план бытия. Для нас тоже. Система оценит и щедро вознаградит всех участников этого этапа за героическую смерть. Выдает с чрез. И они туда же». «Не дохнуть!» — ору я так, чтобы меня услышали все расы. «Мы продержимся!» Ну, вот не вовремя для настроя помирать. «О, люди! Вы ли самые мужественные из тех, кого я встречал!» — кричит Бола. «Или самые глупые!» «Успокойся, Макс!» — обращается ко мне Сэм. «Похоже, ничего уже не изменишь!» «Эх!» — воздыхает Водяной. «Наша песенка спета». «Сейчас накину на всех умиротворение», — бормочет сморфик. «Умрем с улыбками на лицах и спокойным сердцем». «Я тебя сейчас по голове умиротворю», — отвечаю ему. «Вечно улыбаться будешь». Продолжая метаться от одной группы противника к другой и кромсая их, обращаясь ко всем. «Парни, нельзя позволить дроидам добраться до ядра!» «Все мы помним задание, толку!» «Не выстоим мы, в отчаянии произносит дом. «Не успевая всех отличивать!» А затем парень морщится, слыша предсмертный крик еще одного человеческого воина. «Вы не понимаете!» Снова беру слово «я». «От этого зависит судьба нашей планеты!» «Нельзя допустить противника к ядру!» Затем произношу как можно тише, но так, чтобы большинство наших услышало. «В ядре есть координаты нашей планеты. Если они попадут в руки этих дроидов, то следующая цель этих существ станет колыбель человечества. Откуда инфа? тут же спрашивает Сэм. Система, отдельное информационное окно, кратко отвечаю ему. То есть, если мы проиграем здесь и сейчас, то кранты нашей планете, уточняет водяной. Да и хрен с ней, весело высказывается Скорпион. Невелика потеря. Ты чего такое говоришь? Изумляется Дерек. Может погибнуть все человечество. И что? Отвечает лидер фаталити. Там некого жалеть, одни ублюдки и мрази. Ну, может, найдется пара десятков ненормальных на всю планету, таких как Макс, так что умрем весело, жаль, не смогу проверить справедливость его утопия насчет дружного поселения. Дальше, с улыбкой на губах, Скорпион продолжает замораживать и убивать вручную противников. Не поминайте лихом, в бой! Ааа! Еще один боец смиряется со своей смертью. Да что же вы такие пессимистичные-то? Что же вам так сдохнуть не терпится, суки?